Трон вместе с сидящей на нем Каланте подпрыгнул, стрелой пронесся через залу, с грохотом врезался в стену и развалился. Королева упала беспомощная, словно тряпичная кукла. Эйст Турсях, едва удержавшись на ногах, прыгнул к ней, заключил в объятия, всем телом заслонил от бьющего в стены и пол града обломков, Геральт, стиснув в кулаке медальон, со всей доступной скоростью полз туда, где мышевур, все еще неведомо каким чудом стоявший на коленях, а не лежавший на животе, поднимал кверху короткий прутик боярышника. На конце прутика красовался крысиный череп. На стене за спиной друида самым настоящим огнем пылал гобелен, некогда изображавший осаду и пожар крепости Ортагор. Паветта выла, кружась она криком, словно батагом, хлестала все и вся. Те, кто пытался встать с пола, тут же падали и извивались, либо прилипали к стене. На глазах Геральта огромная серебряная соусница, выполненная в виде многовесельной лодки с поднятым носом, свистя в воздухе, сбила с ног, пытавшегося увернуться воеводу с трудно запоминающимся именем. С бревенчатого потолка тихо сыпалась штукатурка. Под потолком кружил стол, распластавшийся на нем крахан крайт, метал вниз чудовищные проклятия. Геральт дополз до мышавура, и они присели за горкой, которую, считая снизу, образовали драздяк из стрепта, бочонок пива, дрогодар, стул и лютня дрогодар. «Чистейшая первородная сила!» — крикнул друид, перекрывая гул и грохт. «Она не может с ней справиться!» «Знаю!» — крикнул Геральт свалившийся неведомо откуда, запеченный фазан с несколькими полосатыми перьями, еще торчащими в тушке, соданул его по спине. Ее надо удержать. Стены начинают давать трещины. Вижу. Ты готов? Да. Раз. Два. Давай. Оба ударили одновременно. Геральт знаком «Арт», мышавур — жутким трехступенчатым заклинанием, от которого, казалось, начнет плавиться паркет. Кресло, на котором сидела принцесса, разлетелось в дребезги. Паветта этого словно и не заметила, продолжала висеть в воздухе внутри прозрачной зеленоватой сферы, не переставая вопить, она повернулась к ним, и ее личико вдруг съежилось в зловещей гримасе. «А чтоб тебя!» — зарычал мышавур. «Внимание — Внимание! — крикнул ведьмак, втягивая голову в плечи. — Блокируй ее, мышавур! Блокируй! Не то нам конец! Стол тяжело рухнул на пол, ломая под собой крестовину и все остальное, что оказалось внизу. Лежавший на столе крахан крайт подлетел на три локтя, кругом падал, ссыпался тяжелый град из блюд и остатков еды, Разлетелись, ударяясь о паркет, хрустальные фужеры. Сорванный со стены карниз загудел, как гром, сотрясая основы замка. «Она высвобождает все!» — крикнул мышавур, целясь прутиком в принцессу. «Она высвобождает все! Теперь вся сила ринется на нас!» Геральт удар меча отразил летящую на друида большую двузубую вилку. «Блокируй, мышавур!» Изумрудные глаза метнули в них две зеленые молнии. Молнии свернулись в ослепительные, вращающиеся воронки, вихри, изнутри которых рванулась на них сила, тараном разрывая черепа, гася глаза, поражая дыхание. Одновременно с силой посыпались стеклом, майолика, блюда, подсвечники, кости, надкусанные краюхи хлеба, доски, досочки и тлеющие поленья из камина. Дико крича, словно огромный глухарь, пролетел над их головами костелян Гаксо. Огромная голова вареного карпа расплющилась на груди Геральта на золотом поле, Медведи и девицы из Четругла?